Какая колючка. Ладно, я пошел. Всего наилучшего. Бывай здорово, Стаси. Ах, да, я же хотел спросить. Стаси, это Анастасия? Нет, Станислава. Есть такое имя? Вот достал. Выходит есть. Ладно. Извини, пока. Да, с именами у нас в семье обстоит круто. Бабка, Леокади, Мамалыга, Ариадна. Я.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 можно мамалыга опять шмотки прислала лека только брови подняла а письма нет есть и приглашение и ты опять его порвала ня -а. что это с тобой да я вот подумала может стоит поехать стаська ты издеваешься над бабкой даже не собираюсь а на приглашение на двоих прислала махнем мать уехала в штаты когда мне было шесть лет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 И девчонки все врут, что это кайф. Со всех сторон гадость. Утром Лёка спросила. Прочла письмо. Н а начала и сблеванула. А что насчёт поездки? Нафиг. Твёрдо. Твёрже не бывает. Лучше в свои Марианские лазни езжай. Подлечишься, всё больше толку будет. На том мы и порешили. А на красавчика Игоря я решила забить.